Меган Мэйф. Меган Мэйф были близнещами и достигли невиданных высот в мастерстве в Арчании. Видимо, они коротали время в материнской утробе, жалуясь друг другу на тесноту, сырость, темноту и дурные запахи. Когда они вылезли на свет божий, крича и брекаясь, то тут же начали критиковать яркий свет, шум и суматоху. Колыбельке их была то слишком жёсткой, то слишком мягкой. Одежда через щур тесная или просторный, а еда то чрезмерно холодная, то чрезмерно горячая. Во время кормления, если их когда-либо кормили грудью, каждый из девочек наверняка хватала грудь сильными ручонками и яростно присасывалась, не отрывая чёрных немигающих глаз от своего двойника у другой груди, в мягких и нежных материнских руках. После еды они принимали жаловаться друг другу на колики и газы. Скорее всего, их не устраивало количество молока и общая скудость рациона, что не могло не сказаться на их состоянии в будущем. На протяжении жизни они отшлифовали своё мастерство и стали настоящими виртуозами своего дела. Им удавалось найти изъян во всём вокруг. Меган Мэйв держали лавку овощей и фруктов на рынке на Крисп-стрит. каждую неделю со среды по субботу они оглашали о кругу своими воплями, куда более звучными и агрессивными, чем у прочих продавцов. У них была пугающая привычка впирять взгляд потенциального покупателя и вопрошать: "Ну, если не подозревающий об опасности человек медлил или терялся, они угрожающе перегибались через прилавок, сверкая чёрными цыганскими глазами и ещё громче повторяли: "Ну, Чего изволите? Если доверчивый потребитель полагал, что клиент всегда прав, его быстренько разобеждали. Меган Мейф никогда не уступали. Удивительно, что они вообще что-то продавали. Но как ни странно, их лавка пользовалась огромной популярностью. К ним приходили самые разные женщины: с бегуди в волосах, в платках и домашних туфлях, с папиросами в зубах и детьми у подола. Они толпились у прилавка, выслушивали бесконечные оскорбления и всё равно скупали всё подряд. Возможно, секрет успеха Меган Мейв заключался в том, что у них всё было на пене другой дешевле, чем у других. Короче, я видела их за работой, и мне казалось, что дело было не в этом. Обе женщины двигались с невероятной скоростью. Они могли взвесить фунт моркови или репы, бросить овощей в бумажный мешок, завязать его, посчитать, сколько будет стоить покупка с упаковкой, смирить покупателя взглядом и объявить: "С вас три шилинга и 7 1/2 пенсов", прежде чем обычный человек успел бы набрать воздуха в лёгкие. Они виртуозно считали в уме и отличались сверхъестественной памятью. Могли отбарабанить список в полтора десятков разных товаров вместе с ценами, посчитать сумму в шиллингах и пенсах. В шиллинге было 12 пенсов, а не 10, и никто не осмеливался им противоречить. Как-то раз я видела, как одна отважная дама пересчитала сдачу и сказала: "Я дала вам 10 шиллингов, а вы должны мне 3 шиллинга и 4 пенса, а не 2 и 11". Женщины выхватили у нее корзину, высыпали все на прилавок, взвесили заново, выкрикивая цены и перебрасываясь цифрами, и в итоге заявили, что с покупательницей причитается семь шиллингов и один пенс, после чего сунули корзину ей в руки. «Забирайте продукты, забирайте сдачу! Два шиллинга, одиннадцать пенсов и больше здесь не появляйтесь! Нам такие покупатели не нужны!» Бедняжка удалилась, нервно пересчитывая монетки. «Возможно,» Большинство людей просто были заворожены энергией и самоуверенностью сестёр. Им не было равных. Язык каждой из них был острый как бритва, но вместе они представляли собой опасное сочетание. Покупатели приходили, чтобы их оскорбляли, вынуждали покупать больше, чем они собирались, обсчитывали на пару пенсов и убеждали, что они отлично сэкономили. Внешность у Меган Мейв была, мягко говоря, необычной. казалось, что они попали сюда из другого века и явно из другой страны. У них были тонкие черты лица, высокие скулы и чистая, хотя и смуглая кожа. Я уже упоминала, как устрашающе действовал на покупателей взгляд их чёрных сверкающих глаз. Обе были невероятно худыми, почти тощими, и при этом сильными и мускулистыми. Крупные костлявые руки, длинные пальцы. Одевались они, господи, как же описать их одежду. Стоит начать с того, что они выбирали совершенно одинаковые и довольно простые наряды, но всё равно выделялись в любой толпе. Меган Мейф носили старомодные бесформенные кофты, тёмно-коричневые или чёрные длинные юбки, подпоясанные широкими кожаными ремнями, на которых болталось по две-три связки ключей. Толстые филдиперсовые челки и старые бесформенные грязные ботинки. Особенно выделялись они своими головными уборами, без которых их никто и никогда не видел. Сёстры носили платки так же, как и многие другие женщины, но так, что это привлекало внимание. Они низко надвигали их на брови и затягивали так туго, чтобы наружу не выбился ни один волосок. Узел на затылке завязывался настолько крепко, что казалось, ткань вот-вот треснет. Иногда я гадала, не облысели ли они из-за какой-нибудь редкой болезни. Но это оказалось ошибочным предположением. Одежды и платками они напоминали неулыбчивых буддийских монахинь. Глядя на них, я вспоминала работу Хоггарта, изображавшую двух нищенок в лондонских трущобах XVIII века. Казалось, что они обрели плоть и кровь на рынке на Крисп-стрит. Меган Мэйв были замужем. Утверждали, что перед свадьбой Три воскресенья подряд оглашали о предстоящем браке Маргарет, старой девы этого прихода. Но в амбарной книге в итоге расписалась Мэйвис. Возможно, дело обстояло наоборот, стоит ли доверять слухам. Как бы то ни было, обе отзывались на имя миссис М. Картер. Кто именно встал перед алтарём и поклялся любить, почитать и повиноваться, никто не знал, а тем более Сид, их избранник. Если у него и были какие-то иллюзии о природе этих старинных свадебных клятв, Меган Мейф успешно их развеяли. Сёстры поиливали, а почитать и повиноваться приходилось ему. В дни наивной юности Сид, возможно, и думал, что хорошо устроился и заполучил двух женщин по цене одной. Но жизнь научила его, что все выгодные сделки доставались только Меган Мейф, а остальным приходилось платить сполна. Это был хилый мужичок, пяти с половиной футов ростом и весом в семь стоунов. Он вечно торчал на рынке и таскал ящики с яблоками, грушами, капустой и брюквой к лавке, где гласили его жены. В отличие от прочих кокни, он никогда не шутил и не смеялся, не выпивал с другими торговцами, не участвовал в розыгрышах и не способен был, казалось, увидеть позитивную сторону жизни. Он никогда не улыбался. А просто таскал свои ящики и сундуки, порой чуть не падая под их весом. Кепка надвинута на глаза, губы сжаты в тонкую прямую линию. Сид ни с кем не разговаривал и не приглашал никого к беседе. Когда торговля заканчивалась, он исчезал. Если и был у него любимый паб, место для прогулок или злачный уголок в порту, об этом никто не знал. Когда мы его забеременила, Все трое удивились. Они были женаты уже несколько лет, и брак считался, если выражаться в библейских терминах, бесплодным. Без детей им жилось неплохо. Сёстрам было уже 38, и узнав о беременности, Мэйви сразу избрала для себя роль великомученицы. Бедняги Сиду приходилось нелегко. Жёны ворчали и беспрестанно цеплялись к нему, и он похудел ещё на 100 и выглядел так, будто вот-вот исчезнет окончательно. В Меган проснулся настоящий боец. Сама мы и встала тихой и мягкой, но энергия, и агрессия Меган удвоилась. Женщина обрела новый смысл существования. Не будет преувеличением сказать, что подготовка к родам стала целью её жизни. Она вдруг обнаружила, что Мэйвис уже много лет страдает от разнообразных немощей и недугов, причиной которых стали невыносимые жизненные условия, невнимание и невежество. Остальных, разумеется, не самой Меган, но главное — врачебные ошибки. История болезни уходила корнями в самое детство, когда безграмотная акушерка, которую стоило бы вздернуть, возмущалась Мэг, потянула за ручку Мэй в младшую близняшку. Все видели, что у женщины очевидно не было никаких проблем с руками, она 20 лет таскала по рынкам фрукты и овощи. Мэк однако не смущала отсутствие доказательств. Да вы взгляните только на её конституцию. Всё ж дело в конституции. Ребёнком она не доедала, это ж кошмар был какой-то. Папаша наш пил, а от матери толку не было, она ему и слово поперёк молвить не смела. С недоеданием всё и началось. И посмотрите на неё теперь. «Разве ж она перенесет беременность? У нее ж никакой конституции нет!» Длинный перечень претензий к врачебному сословию воспроизводился при всяком удобном случае. Фраза «врачебная ошибка» была ее любимой. «Вены ж тугие! У нее тугие вены, видите? А они все еще испортили, напортачили! Я про это читала, и все надо было делать не так! Врачебная ошибка!» Едва её хромой не оставили. Вы только посмотрите, всё испортили. Вены теперь так и вздулись. Покажи-ка ноги, Мэйф. Та послушно спускала челки. Разве ж так должно быть? Если б ей вены тогда вылечили, а не теперь не надувались. Ох уж эти доктора. Я и то лучше разбираюсь. Ничего-то они не знают. На следующий день наступала очередь жёлтых камней. «Вы только взгляните на нее! Все желтеет и желтеет!» «Я говорю врачу, смотрите, она вся пожелтела! Это желтые камни у нее! Сделайте что-нибудь, а не то я обращусь в медицинский совет!» Но он даже не пошевелился. Для него гольф куда важнее!» Мэг пристрастилась к чтению. Она обошла все лавки с подержанными изданиями и книжные ярмарки от Порто-Белло до Поплера в поисках старинных медицинских учебников. Большинство торговцев с радостью избавлялись от подобной устаревшей макулатуры, но Мэг гордилась своей добычей и радостно тащила ее домой. «Тут заключена вековая мудрость», — говорила она. Меган Мэйв... Поглощали труды и приходили к выводу, что все, что говорят врачи, демонстрирует их глупость, невежество или обычную злонамеренность, а значит, им нельзя доверять. Поскольку Мэйвис было уже 38, медики велели ей рожать в больнице. Мэг тут же открыла огонь. «В больницу? Не смешите меня! Скажите лучше в тюрьму! Знаю я эти заведения! Вы меня не заговорите!» «Да там женщины мрут, как мухи!» Напрасно все уверяли, что современные больницы не имеют ничего общего с лечебницами былых времен. Меган, Мэйв были непреклонны. Мэг с умным видом извлекла из сумки пожелтевшую и оцеревшую книгу и смерила доктора презрительным взглядом. «А на это вы что скажете?» «Беременность — суть естественное дело, и искусственная стимуляция тут не требуется!» «Мужчины не должны заниматься акушерством, это дело женщин!» «Что вы думаете, а, господин умник?» «Тут все ясно!» И Меган торжествующе пихнула книгу доктору. «Почитайте-ка!» «Но это же трактат об акушерстве доктора Кофена 1866 года!» «Медицина с тех пор шагнула далеко вперед!» «Только вот не надо мне тут!» «Все вы одинаковые, знаю я вашу породу!» «Пренебрежение пациентками!» «Вот что у вас там в больницах творится!» Моей снужна особое обращение. Вы только посмотрите на неё. Слабая конституция и всё из-за врачебных ошибок. Мэй вздела несчастное лицо и сжала губы. Это был кошмар. Кошмар, повторила Мэк, также сжав губы. Они закатили глаза и одновременно вздохнули. Ужас. Доктор с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Так чего же вы хотите, если отказываетесь ложиться в больницу? Особого обращения, чего же ещё? И самого лучшего. Я поговорю с сестрой Джулианной, старшей сестрой ордена Святого Раймонда Наната. Это старинный орден, и акушерки работают от со времён доктора Кофина. Возможно, сестра Джулианна согласится принять Мэйвис. Сестра Джулианна обещала обеспечить Мэйвис здоровый уход и домашние роды. Но сказала, что в связи с возрастом роженицы при процессе должен присутствовать доктор. Мак тот же стал экспертом в вопросах беременности, дородового ухода и деторождения. Она штудировала труды Николаса Колпепера, знаменитого фармацевта XVII века, прославившегося своими травяными снадобьями. Особенно её интересовало руководство по воспитанию здоровых детей от 1651 года. На одном из развалов она обнаружила издание наставления акушеркам Калпепера 1656 года и была сражена. В этой книге автор безжалостно громил прочие учебники по акушерству. Такой подход, как нельзя более, импонировал Мак. Впрочем, она упустила из виду признание самого автора в том, что он ничего не знает об акушерском деле, а следовательно, не может давать практических советов по данному вопросу. Затем она открыла для себя кушерское искусство в 1671 году и начала вещать о лилии, гиацинтах, водосборе, жасмени, цикламени, которые якобы облегчали роды и снимали боль. Корица и анис питали дитя в утробе матери, тмин и зира стимулировали лактацию, а на живот беременным следовало класть припарки из укропа и петрушки. «Мудрость веков!» — заявляла Мэг с умным видом. В 1950-е правила Центрального Совета Акушерок требовали, чтобы беременные женщины первые полгода посещали врача раз в месяц, с шестого по восьмой месяц раз в две недели, а в последней — еженедельно. Но Меган Мэйв этого было недостаточно. Они приходили каждую неделю, а то и чаще, поскольку у нас было две клиники в Пуплэре и в Милуолле. Всякий раз они жаловались на очередное страшное заболевание, которое тут же надо было диагностировать, и очередная жалоба сопровождалась рассказом о новой книге или же пересказом новой главы из старой книги, из которой они узнали, что с Мэйвис что-то не так. Они невежественны, и неродивые врачи с акушерками ничего не заметили. Мол, последствия могли бы быть самыми чудовищными, если бы не неусыпная бдительность Мэк. Дело было во вторник, и день в клинике у Нанатус-хауса выдался тяжёлый. Жара, духота, неприятные запахи. Я уже обследовала несколько десятков женщин, не все из которых предварительно помылись. Вскипело несколько десятков анализов мочи, чтобы проверить их на альбумин. Каждый раз чуть ли не падаю в обморок от вони и пребывала на грани помешательства. В этот момент и появились Меган Мэйв. В клинике дежурили четверо акушерок и одна из монахинь. Мы переглянулись и едва не застонали. Мой стол стоял ближе всего к двери, и, к сожалению, я как раз была свободна. Меган и Мэйф уселись, и Мэг без всяких околичностей рявкнула. «А на это вы что скажете?» Она сунула мне книгу. Четыре черных глаза выжидающие уставились на меня. Плотки были сдвинуты к бровям, На одинаковых лицах читалось недоверие, четыре руки лежали на столе, а четыре ноги крепко упирались в пол. Они пришли не с миром. "Но Меган, я не знаю, меня зовут не Меган. Ох, простите. Я зашуршала бумагами, чтобы выиграть время. Меня зовут Мак, полное имя Маргарет, и я попрошу вас это запомнить, девушка. Да, конечно. Что-то не так? Солопишные трубки завязались. Что? Солопишные трубки? Вы глухая, что ли? Я слышу. Ну что это такое? Зовёте себя акушеркой и даже не в курсе про солопишные трубки? Простите, я никогда не слышала о подобном. Сёстра вздохнула и закатила глаза, всем своим видом выражая негодование. Кошмар! Невежество! Не слышали? Что за позор! Они трясли головами, охоли закатывали глаза и цокали языками. Если бы вы увидели человека, который ведёт себя подобным образом, вы бы не сдержали улыбку, а уж в исполнении двух совершенно одинаковых сестёр это выглядело неописуемо смешно. Я поняла, что грядёт что-то интересное и приободрилась. "Просветите же меня", попросила я. "Теперь нам и акушерок наставлять придётся. Я только учусь". Ответила я скромно: "Позор! И это называется национальной системой здравоохранения?" Они вновь закатили глаза и вздохнули. И мне пришлось пица ногтями в ладонь, чтобы не рассмеяться. "Ну что ж, раз вы ничего не знаете, стоит вам рассказать. А вот тут пишут про солопишные трубки". Женщина открыла старую засаленную книгу на странице, где крайне примитивно были изображены женские половые органы. Мак ткнула в рисунок грязным пальцем. Вот это трубки, а у мыв они завязались. Мыв сделала несчастное лицо и застонала. Сестра взяла её за руку. От этого у неё всё болит. Не уверена, что понимаю, о чём вы. Так вы же ничего не знаете, вот и не понимаете. Говорю вам, у неё солопишные трубки завязались и болят. Теперь понятно? Я знаю, что такое фалопиевы трубы. Но они не могут завязаться, это невозможно. С чего это вдруг? Не придумывайте. Меня вы не надурите. Меня уже пытались обвести вокруг пальца, но мне хватает ума не поддаваться. Врачебные ошибки и надувательство. Моей фудалили пендикс, когда ей было 14. Покажи шрам. Моя в послушно задрала подол. Видите? Её неправильно зашили. Так трубы и завязались, и у неё с тех пор всё болит. Я б книжку могла написать о её страданиях, целую книжку. Сёстры вновь закатили глаза, и мне пришлось встать, чтобы хоть как-то совладать с собой. Трикси уже закончила работу и начала прислушиваться, почуяв веселье. Что у вас тут? спросила она. Мэг изложил ей историю о пендиксе, солопешных трубках и врачебных ошибках, от которых пострадала Мэйвис, начиная с руки, поврежденной безмозглой акушеркой, раздутых вен, с которыми напортачил хирург, и желтых камней, на которые было совершенно наплевать врачу, и заканчивая беременностью и мучениями из-за перевязанных трубок. Трикси считалась прямой и открытой девушкой, и ей не доставало так-то. «Не говорите ерунды», — заявила она. Макс скочила на ноги и сжала кулаки. Возможно, она бы ударила Трикси, если бы в этот момент к нам не подошла кроткая Рут. Тише, тише. Что случилось? Она сказала, что я говорю ерунду. Рут неодобрительно взглянула на Трикси, но та лишь пожала плечами. Ты ещё не слышала, в чём дело? Рут повернулась к Меган Мейф. Простите, если наша сестра вас обидела. Уверяю, это больше не повторится. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит, мы вам поможем. Сёстры ухватились за выдывшийся шанс и синхронно жестикулируя и охая, закатывая глаза и пыхтя, снова пересказали историю бедствий Мэйвис, жертвы зловредных безграмотных врачей. Рут выслушала их с большим сочувствием, но в целом она явно не доумевала. Что мы можем сделать? спросила она. У неё солопишные трубки завязались. Надо развязать. авторитетно сказала Мэг. Рут выглядела так, словно не понимала, где оказалась. «Волопь я его трубы», — прошептала я. «А, теперь понятно. Но как они могли завязаться?» — невинно спросила она. «Говорю же вам, тот хирург плохо зашил епендикс и завязал трубы. Оттого она и страдает все эти годы!» Рут опустила взгляд на распятие у себя на груди, и я заметила на ее губах легкую тень улыбки. "Я смотрю, Мэвис", сказала она тихо. "Пройдите за мной, пожалуйста". Майк торжествующе взглянула на меня и бросила ненавидящий взгляд на Трикси. Мэйф разделась и легла на кушетку. Рут, опытная и профессиональная акушерка, осмотрела женщину, задала несколько вопросов, выслушала ответы и закончила обследование. "Для 32-й недели беременности вы в превосходном состоянии". сказала она. Ребёнок развивается нормально, пульс хороший, и вы, моири, в отличной форме. Я послушала сердце и измерила кровяное давление, взяла у вас анализ мочи и вижу, что с вами всё в порядке. Если вас что-то беспокоит, полагаю, это изжога или газы. От этого страдают многие беременные. Изжога? А как же трубки? Вы просила Мэг. Я как раз хотела об этом сказать, спешно сказала Рут. Я тщательно их обследовала и могу заверить вас, хотя во время неудачного хирургического вмешательства они могли завязаться, с годами они развязались сами. Природа лучший целитель. Вам больше нечего бояться.